Марина Разбежкина. Неожиданно я оказалась режиссёром с полным набором аппаратуры. Когда я училась в восьмом классе, случилась весьма занимательная история. Тогда она мне казалась печальной. У меня было зимнее пальто, которое я ненавидела. Оно было безобразно. Не могу вспомнить с чем, но я его стеснялась. А меня воспитывали так, что я не должна стесняться одежды. Причём я росла в обеспеченной семье, и купить хорошее пальто не было проблемой. Пальто — такой воспитательный элемент, что было особенно противно, как и любое явное воспитание. Поэтому, когда мне должно было исполниться 15, и мама спросила, что я хочу на день рождения, первая мысль была, наверное, надо попросить пальто, потому что ужасно, невозможно ходить в таком. Даже малосердечные продавцы в соседнем магазине, когда видели меня, начинали плакать и совать конфетки в карман. «Деточка, ты там в своем детском доме друзьям тоже дай». Только подумала, что надо попросить пальто в подарок, как вдруг меня осенило. Пальто – это просто часть жизни, а не подарок. Мы живём в таком климате, где без зимнего пальто никак, и, наверное, мне его сменят на следующий год. Я открыла рот и сказала, что хочу кинокамеру. Не знаю, что было причиной, почему я вдруг попросила кинокамеру. Мне сказали «хорошо». И я получила не просто кинокамеру, а целую домашнюю киностудию. Это была кинокамера, естественно, 8-миллиметровая, магнитофон для озвучивания, они мало у кого были тогда, монтажный столик, клей специальный. Неожиданно я оказалась режиссёром с полным набором аппаратуры. Да, ещё синхронизатор был, чтобы совмещать звук и изображение. Я могла снимать кино, звуковое, а пальто мне не купили и в следующем году. Я так и проходила в том ужасном. Почему-то я совсем не хотела снимать игровое кино, хотя друзья говорили «давай, слушай, есть идейка такая, разыграем и всё». Но мне этого не надо было. Я начала снимать что-то про партизан. Была одна волнующая меня тогда реальная история. Потом всё бросила. То, что получалось, совсем не соответствовало моему представлению о кино. Не помню, куда делась та камера. У меня ощущение, что я родилась в середине 19 века. Самым сильным впечатлением от кино был фильм «Голый остров» Канета Синда. Сейчас не помню, когда его посмотрела. В 1961 году фильм приехал на московский фестиваль и получил главный приз. Видеть его там я, конечно, не могла. В эти годы я жила в Казани. Но, вероятно, через несколько лет копии пошли по кинотеатрам, и я увидела «Голый остров». Мне тогда было не больше 15, Я обалдела совершенно. Не представляла, что кино может быть таким. С самого начала реальность меня интересовала больше игры. «Голый остров» — игровой фильм. Но снят он как документальный, без диалогов, без закадрового текста, без музыки. На чёрно-белой плёнке. «Бедная семья», «Живущая на острове», «Трудный быт», «Смерть мальчика» и «Продолжение жизни». Фильм очаровал меня. Он стал для меня введением в кино. Многие увлечения изменились. Не люблю теперь каких-то писателей, поэтов, которых любил раньше. Но продолжаю любить «Голый остров», потому что он, его кинематографический язык, совершенен и современен. А это большая редкость. Кино быстро устаревает. Трудно дать определение современному языку. Это язык, который мне что-то рассказывает о сегодняшнем времени». Вне зависимости от того, когда это снято, написано, я получаю ответы на свои сегодняшние вопросы, не вчерашние. Современный язык – это очень серьёзная вещь для кинематографиста. Если режиссёр не попал в своё время, не нашёл свой язык, то кино устарело ещё до выхода на экраны. Иногда в студенческом кино я вижу, что молодые люди снимают так, как будто им 80 лет. Начинаю с ними разговаривать и понимаю, что эстетика прошлого кино им тоже незнакома. Просто они снимают, как неталантливые 80-летние люди. Бездарность тоже имеет свой язык, и он вне времени. Это язык людей, которые вообще не обращают внимания на перемены во времени. Важно понимать, что именно язык реальности очень изменился в 21 веке. Это совершенно поразительная вещь. Еще в 20 веке, особенно в первой его половине, он рассказывал что-то нам и о 19, а иногда даже о 18 веке. Теперь он уже не рассказывает даже о веке 20. Я несколько абсолютизирую, естественно, И есть некие лакуны, в которых мы вспоминаем 20 век через язык. Язык предметов, язык культуры. Но все-таки здесь произошел какой-то временной обрыв, который, видимо, является цивилизационным. Он не политический, не социальный, а именно цивилизационный. Все это связано с появлением другого технологического фона, в котором мы вдруг оказались. Я сегодня совсем не могу вспомнить, как мы встречались при отсутствии мобильных телефонов. Они появились в России в 90-е годы, а массово в 2000-х. Когда я в начале девяностых впервые приехала в Нидерланды, спросила у знакомого голландца, где почта, чтобы домой позвонить. Он говорит, зачем на почту? И вынул большую трубку из кармана. Говорю, это что? Это телефон. И чего? Набирай номер, звони. Я, честно говоря, без всякой надежды набрала, подумала, что он пошутил, и вдруг очень отчетливо слышу речь, русскую. Я разговаривала с Москвой. Меня это поразило невероятно. Даже не знаю, что ещё меня могло бы так сильно поразить тогда. Моя мама 10 лет стояла в очереди на домашний телефон. Потом она умерла, и я только спустя еще 10 лет получила телефон. 20 лет в очереди за домашним телефоном. И я уже совсем забыла, как осуществлялись тогда коммуникации. Помню, мы не опаздывали на встречу и лишь иногда терялись по дороге. Необходимо было помнить какие-то пространственные обстоятельства, которые позволяют попасть в это место в нужное время. Сейчас помнить ничего не нужно, потому что всегда есть эта дурная штука в кармане. У меня их три, разные телефоны для разных случаев. И это очень обременительно, потому что в любой момент меня могут найти любые люди. Цивилизационный скачок произошел невероятный. Мы не будем его оценивать, хорошо это или плохо. Он есть, и все. И в связи с этим очень изменилось состояние времени, его пустота или наполненность. Если человек этого не ощущает, то очень проблемно быть режиссером. Не чувствовать самый момент времени значит не понимать, что происходит с человеком. А человек очень быстро меняется. Даже студенты, которых мы принимаем раз в два года, совсем не похожи на предыдущих. Причем они нередко одного года рождения. Речь идет не о смене поколений, мне кажется, что традиционной смены просто уже не существует. Каждые два года ко мне приходят студенты, которые совершенно по-другому мыслят. У них другие книжки, музыка, увлечения. Время движется так стремительно, что человек не замечает этот бег. И тогда он вряд ли способен что-то сделать, особенно в документальном кино, которое остро реагирует на время. «Я говорю не об актуальном и не о политическом кино. Я про реакцию на время, на язык времени, который теперь другой. У меня ощущение, что я родилась в середине 19 века, потому что помню какие-то такие вещи, которые явно из того века, но не циркулировали, бытовали в веке 20 Они были, и язык вещей был оттуда. А сейчас язык вещей не оттуда. Он совсем не из 20 века. Он родился в 21 веке. Все это должно изменить кино, его язык. Голый остров оказался и в наши времена актуальным». Возможно, потому что Синда снимал абсолютно вне технологичную, вне цивилизационную среду. Герои его острова были голы, как могут быть не прикрыты одеждами изгои. И сегодня это кино смотрится как притча. А тогда это была жизнь бедных людей и считывалась как вполне реальная. Язык со временем мутировал, стал сообщать о чем-то другом, но не перестал быть актуальным и современным. Канета Синда обнаружил портал в физическом времени и снял на этом языке кино. В кино я много чего сторонюсь. Я сторонюсь языка, основанного на так называемой классической парадигме. Мне кажется, мы должны полностью уйти от любого подражания даже прекрасным произведениям прошлого. Необходимо их знать, потому что когда уходишь, то должен знать от чего. У нас в школе нет преклонения перед великими художниками. Слово «художник» у нас пишется с маленькой буквы и произносится без предыхания. Искусство, творчество – также без предыхания. Сегодня роль художника серьезно изменилась. У художника отобрано демиургическое начало. Он уже не владеет этой планетой. Он уже не стоит рядом с Господом Богом. Сегодня, мне кажется, эта позиция у художника отобрана. Мне очень нравится, что художник больше не там, не наверху. И не глядит сверху на всё это безобразие, которое происходит здесь, и не оценивает его со своей точки зрения. Мне кажется, что сегодня очень важен диалог. С человеком необходимо разговаривать глаза в глаза. Именно на этом уровне мы не больше и знаем не больше – Он столяр, а режиссер держит камеру в руках. Вот здесь что-то про жизнь вы и рассказываете друг другу. На самом деле все друг другу рассказывают, а не художник рассказывает всему человечеству, как ему существовать. Позиция демиургическая в искусстве мне очень не нравится сегодня. Еще мне не нравится очень многое, связанное с традиционной эстетической системой и с эстетическими понятиями. Допустим, у нас в школе документального кино и документального театра мы пытаемся обойтись без метафор. Почему то, что рождено тысячелетие назад, должно работать сейчас, если время так изменилось? Работает ли это? Я на самом деле не вижу метафоры в современной реальности. Несколько лет назад я отдыхала в своем любимом месте на Крите, в горах, в деревушке, где живет 26 человек, а когда-то это был огромный город. Почти столица Микенского государства. 8-12 век до нашей эры. От того государства остались только развалины чуть выше в горах. Сейчас это крошечная деревушка с одними стариками где жители построили ресторан и комнаты для приезжих. Увидела в этом ресторане «Тайную вечерю», не Леонардо, другого художника. Потом увидела картину с тем же сюжетом в кафе где-то внизу, у моря. И в ресторане в русской провинции. Я спросила, а почему у вас здесь висит эта картина? Они говорят, ну вот, люди же обедают. На картине мужская трапеза. Для греков это особенно важно. Мужики одни, без женщин сидят. Бутылочка, что-то еще на столе стоит. И замечательно. Весь метафорический смысл ушел, а то, что называется метафорой, и было реальностью когда-то. Метафора была реальностью. Как только она ушла, эта картина потеряла все сакральные смыслы. Но если помните, слово «реальность» именно к сакральному когда-то относилось. Не к земной жизни, а только к небесной. Мы это понятие вернули на Землю. Вот точно так же для нас сегодня метафора практически просто не существует в реальности. Она есть, но сложно обнаруживаемая. Я сначала резко, через личный запрет, не разрешала произносить слово «метафора» при мне. Причем у нас разрешен мат, но не разрешена метафора. Потому что мат существует в этой реальности, а метафора не существует. Что же мы будем говорить о том, чего нет? Мы же документалисты. Метафору я для своих студентов отменила, потому что очень много имитаций. Нет метафоры, но есть имитация метафоры. Это самое страшное, как любая имитация, которая выдает себя за подлинное. Метафора превратилась в имитацию, и, мне кажется, никто уже не понимает, что выстраивает смыслы из подержанного кирпича, который должен развалиться. Да и все эти смыслы уже отработаны в культуре. Сегодня невозможно, допустим, снять каску с цветком, который пробился сквозь дырку от пули в ней, и сказать, что это про мир. Это не про мир, а про то, что у режиссёра дырявые мозги на самом деле. Он не умеет на этом языке разговаривать. Всё, этот язык закрыт. На нём ничего уже больше произнести нельзя потому что смысл произнесения в том, что рождаются какие-то смыслы, пусть крошечные, но новые и другие, или свои метафоры из сегодняшней реальности. На новом наборе курса режиссёров документального кино я спросила, кто был в Греции. Подняли руки. Говорю, вы видели слово «метафора» где-то у греков? Ну, может, магазин, отвечают. Продолжаю. Я не про это. У нас магазины тоже по-разному называются. Вы видели где-нибудь метафору, как действующее слово, но не на лекции по эстетике? И все говорят, не видели. Значит, пока реальность непрозрачна. Я говорю, и вы не видели дальнобойщиков? У всех дальнобойщиков на автомобиле написано метафора, перевозка. Метафора – это перенос значения, а ее нижний смысл – смысл из реальности. Профанный смысл – просто перевозка. Это перевозка вещей, товаров, чего угодно. Точно так же с катарсисом. Все требуют катарсис, а я не хочу его. Спрашиваю, зачем вам катарсис? Как? Без катарсиса нет произведения? Хорошо, но вы знаете второе значение этого слова? Я, к сожалению, не учила греческий язык в университете. Нам предлагался на выбор греческий и латынь. Выбрала латынь только потому, что преподавательница по латыни мне нравилась больше, чем по-греческому. Иногда мы делаем такие ошибки, когда по внешним признакам определяем, чем мы будем заниматься. А греческий сейчас более значимый для меня язык. Часто слова греческого языка носят двойной смысл. Они рассказывают одновременно о сакральном и о профанном. Вот катарсис, кроме того, что ты испытываешь некое переживание, чувство, которое тебя перепахивает, еще имеет смысл выблевать. Просто выблевать грязь, очистка, очищение и там, и там. Я спрашиваю, а если герой будет блевать в конце, это катарсис? Почему же нет, если очищение? Абсолютно гениальный язык. Кто-то со мной даже поссорился. Я хочу знать только тот катарсис, когда у меня душа очищается. А почему, если тело очищается, то это уже не катарсис? Когда вертикаль становится не такой важной, побеждает горизонталь. Мне сегодня не нравится многое из того, что связано с искусством вертикальным, построенным на дуальных оппозициях. Таковым искусство в течение всего времени своего существования и было, исключая некие лакуны исторические. Вот эти лакуны очень интересно исследовать, когда и по какой причине они возникли. Когда вертикаль вдруг становится не такой важной, побеждает горизонталь. На сегодняшний день горизонталь побеждает, она побеждает и в реальности, и мне интересно, это горизонтальная культура. Мы в долгу перед горизонталью, потому что не имеем представления о горизонтальном человеке. Совсем не имеем. Каждый раз описывая человека, русская культура, литература прежде всего, занимается вертикальным человеком. Она занимается добром и злом, богом, дьяволом, любовью и ненавистью. Но она совсем не занимается Иваном Петровичем, который встает утром и ищет под диваном носки, и ни о чем больше не думает. На одной из первых моих публичных лекций стояла мёртвая тишина. Никто ничего не понимал. И вдруг девочка робко подняла руку. «Можно я скажу, что поняла?» «Она... Вот вы, наверное, говорите о том, что горизонталь — это если бы мы знали, какие трусики надевает Анна Каренина утром. В общем, да. А почему нет? Почему у нас отнимают это знание, считая, что оно никому не нужно? А может, за этими, вроде бы, незначительными подробностями разворачивается какая-то история?» «Когда была очередная война...» Ризо Габриадзе написал, что он побывал в деревне, куда упала бомба, и увидел, как валяются на земле трусики. Верёвка провалась, на которой сушилась одежда. Ризо сказал, «Это так много говорило об этих людях. Он вдруг ощутил их потерю и понял, что такое человеческая смерть. Для этого не нужны были ни похоронные песни, ни обряды. Ему достаточно было увидеть это бедное бельё, упавшее с верёвки. Вот это та горизонтальная модель мира и горизонтальное исследование человека, которое мне очень важно». Это человек, как он есть, а человека, который вертикальный, я не знаю. Человек не очень меняется на самом деле. Я как-то в Греции подумала о том, что на протяжении тысячелетий человек не очень-то изменился, а изменились вертикали по отношению к нему. Изменился наш взгляд на него. Он так же любит, так же мусорит, так же ненавидит соседа, так же ворует, так же обнимает, и всё-всё так же. Но именно культура придаёт ему некий другой ракурс. Любому веку, любому историческому периоду. А человек он тот же, какой и был. Очень интересно сделать исследование, что происходит с человеком на протяжении тысячелетия. С одним каким-то маленьким человеком дадим ему возможность прожить это тысячелетие. Допустим, зовут его Йоси, дядя Йоси, родился где-то у нас, на среднерусской возвышенности. И вот он живет и живет, а вертикаль все время придает его существованию совершенно разные смыслы. Ему предлагают существовать то в одном вертикальном пространстве, то в другом. Мне кажется, очень интересно его увидеть без этих назначенных ему смыслов. Периодически в истории культуры возникают лакуны, которые обращаются к горизонтальному человеку. У меня было потрясение от выставки в Третьяковке провинциальных икон. Там были иконы из белорусских и украинских местечек. Кроме той иконы, которую мы знаем, которая говорит о высоком, была и другая икона. Вдруг я увидела, как на иконе 17 или 18 века какой-то еврейский художник из местечка нарисовал явно своего друга, Йоси Сапожника, Яшу Портного и так далее. Но он нарисовал их как Троицу. У этой троицы есть индивидуальные черты. Это документалистика того времени. Документ. Художник разговаривает о символическом через профанное. Он не умеет иначе. Иначе для чего бы он нарисовал соседа Яшку? А вот оно. Яшка – бог-отец, а Йося – бог-сын и так далее. Эта реальность дана нам в виде иконы, написанной художником из белорусского или украинского местечка. Помню, в юности мне очень мешала ориентация детей на великое. Вот есть великие образцы, посмотри, какое ты по отношению к великому. Всегда меньше, конечно. Я хорошо в детстве рисовала и подавала какие-то надежды, а в 10 классе из Казани приехала в гости в Москву и пошла в Пушкинский музей. Увидела там своего любимого Сезанна и бросила рисовать, потому что поняла, я никогда не смогу писать так, а о большем вообще не могла помыслить. Сейчас понимаю, что никому не нужен второй Сезанн, и вот эта ориентация на великое меня не устраивает. Я студентам говорю, ты не можешь, как Антониони, и я не могу, но ты можешь, как Ваня, снять. Так Антониони не мог, у него не было этого диалога с реальностью, который происходит сегодня у тебя. Другое дело, что, как Ваня, ты должен максимально постараться сказать нечто, о чём не сказали или не знали великие. Но думать, похож ли ты на великого или не похож, не должен ни за что, потому что это парализующее желание. Невозможно снимать, просто наблюдая. Я всё время раздражаюсь, когда мне говорят, «Вчера видел в кино, ведь это твои? Прямо твоя школа». Я смотрю и думаю, «Никакая это не наша школа». Я постепенно начала понимать, что люди принимают за школу. Способность наблюдать очень тщательно. Мы действительно можем очень тщательно и долго наблюдать за человеком. Но люди упускают из виду, что документальное кино всегда занималось наблюдением, хотя делало это на достаточно большом расстоянии по разным причинам. И первая была, прежде всего, технологическая. Невозможно подойти близко к человеку с огромными, громоздкими камерами. Вторая – невозможно было снимать человека в его естественной среде, потому что очень много было условий свет, плёнка и так далее. А сегодня всё это можно сделать, можно подойти близко. Но у нас наблюдение обязательно сопряжено с проживанием вместе с героем, проживать его жизнь. Если ему плохо, тебе тоже плохо. Если он голоден, ты тоже голоден. Не имеешь права сбегать в ресторанчик и хорошо поесть, а потом прийти снимать голодного человека. Если он мокнет, ты тоже мокнешь. Проживаешь с ним не только его некие духовные намерения, но и всю его телесную жизнь. Для меня очень важна сегодня телесность как часть горизонтали. Потому что наша телесность – еда, секс, а дальше наше тело молчит. И гаджет – как продолжение тела. На самом деле мы не переживаем телом огромное количество состояний. Перестали переживать. Если проголодались, то куда-то забежим, перехватим что-то, откусим. Невозможно снимать, просто наблюдая. Мы должны еще сосуществовать с героем, сожительствовать с ним. Есть такой термин, который я придумала, он мне очень нравится. Речь идет о зоне змеи. Еще не снимая кино, я много бродила по всяким лесам, болотам, но делала это всегда в одиночку. Мне кажется, желание испытать трудности телесные было интуитивным, мне это нужно было. Я из интеллигентной семьи с большой библиотекой, домашняя девочка. В 16 лет ушла в тайгу, одна, осознав, что мне нужно понять, а что там в реальной жизни происходит. Понимала, что в книгах, а что в жизни, еще не знала. Без фотоаппарата ушла. И 15 лет этих одиночных походов не снимала. Считала, что камера отнимает эмоциональную память. Абсолютная правда. Но вот обратная сторона такой аскезы. Я, к сожалению, не могу сегодня ничем доказать, что видела и испытала невероятное. Потому что у меня не было рядом этого свидетеля. Камеры. В заповеднике, где нельзя ходить в одиночку, ходила с биологами. Как-то в одной экспедиции встретила парня, который возил с собой в колбах змей. Он был герпетологом. Занимался изучением змей. Когда он уезжал в экспедицию, никто дома не хотел оставаться со змеями. Их у него была большая коллекция, поэтому ему пришлось их возить с собой. Он жил в отдельной палатке. Никто не хотел жить вместе с ним и змеями. От этого он ужасно страдал. Молодой совсем, 22-23 года. У него были большие претензии к русской культуре, которая обожествила медведя и унизила змею. Потому что медведь для русской культуры – добрый, батюшка и так далее. Чем он не является в реальности стопроцентно. Это самое жестокое, непредсказуемое животное, которого ужасно боятся лесные люди. А змея – очень предсказуемое существо. Но оно стало вдруг злое. Он словно старый пенсионер-жалобщик писал на радио в издательство «Измените отношение к змее». И очень расстраивался, что мы так боимся этих змей. Как-то он вытащил кобру на поляну. Большая кобра была в одной из этих колб. «Давайте, давайте, я вас буду знакомить со змеями. Кто подойдёт к ней?» Все сказали «Целуйся с ними сам» и ушли. Мне его стало жалко, и я сказала «Ну, давай я подойду». Сделала шаг, змея лежит. Ещё шаг, змея лежит. Третий шаг, змея вдруг приподняла голову. Распушила свои защечные мешки и сделала выброс вперёд. «Вот здесь остановись», — сказал он. «Это зона змеи. Это её личная зона. Видишь, какая интеллигентная. Она тебя предупредила, а так бы могла и укусить». Я вдруг подумала, что это какое-то очень крутое понятие, и оно имеет отношение к человеку точно так же, как к любому животному. И что я это запомню. Я тогда ещё не занималась кино, но запомнила. И вспомнила об этой зоне змеи, когда начала думать о том, что надо иначе, чем в государственных вузах преподавать документальное кино. У каждого человека действительно есть своя зона змеи, У кого-то 80 см, у кого-то 5 мм, у кого-то нет и их, а у кого-то километры. И это очень интересно понимать, когда находишь героя и пытаешься с ним общаться. Ты должен понять, каково его личное пространство. Можешь ли ты перешагнуть эту невидимую линию, которая отделяет тебя от его личного пространства? Укусит ли тебя змея? Ударит ли герой тебя по башке, если подойдешь ближе? Замкнется? Не захочет общаться? Или можно что-то сделать, чтобы постепенно изменить его зону змеи и подойти к нему поближе? Мы решили подходить к человеку поближе. Наши студенты научились это делать. Где-то дня через три героя перестает обращать внимание, что рядом проживает чужой человек, которого три дня назад не знал вообще. Вот это мы все научились делать. И мне кажется, что сегодня это важно. Для горизонтальной нашей концепции подойти очень близко к человеку и разглядеть его вот так, практически через микроскоп. То, что мы снимали через телескоп раньше, разглядеть через микроскоп. А в принципе мы снимали одно и то же. Один и тот же человек... Но раньше он был через телескоп снят, и над ним звучал бах. Несколько лет назад на Кольском полуострове мы снимали саамов, пастухов. Мы снимали в красном чуме. Там сидят молоденькие девочки и ждут пастухов из тундры. Готовят баню, комнату для отдыха. И пока они ждут пастухов, развлекают себя как могут. В основном смотрят индийское кино. Вот они кино смотрят. А в это время я выхожу во двор и вижу фантастическую реальность, невероятную. Это тундра. Если бы я была верующей, то упала бы на колени и сказала «Господи, спасибо, что ты все это сделал». Это то божественное ощущение, с которым непонятно, что делать атеисту, потому что неизвестно, как это все назвать. Ире Уральской, моему оператору, говорю «Ирочка, давай сделаем панораму вот от этой избы и по этой тундре. Она бесконечна, и постоянно даже во время панорамы в течение нескольких минут меняются краски. И это грандиозное зрелище». Она делает панораму, В это время звучит индийская музыка, потому что жарко и окна открыты, и девчонки смотрят «Танцоры диска». А на монтаже я попробовала убрать индийскую музыку и поставить условного баха. И вдруг понимаю, как начинаю врать ужасно. Потому что эта тундра не требует дополнительных эмоций, которые рождает великая музыка. Она сама есть великая эмоция, и никакой танцор диска ее испортить не может. Так в фильме и осталась индийская музыка. Слово «правда» по отношению к реальности лучше не употреблять. «Мне кажется, что единственная честная вещь сегодня в искусстве – это воспринимать реальность с благодарностью. И что бы ни было в этой реальности, ты все равно благодарен ей за то, что она существует. У нас в школе нет никакой маркировки. У нас запрещено оценивать героя. Хороший он или плохой, правый или виноватый. Реальность есть, она существует. И мы должны вступить с ней в некий диалог». Слово «правда» по отношению к реальности – это абсолютно несуществующая дефиниция. Но когда мы разглядываем жизнь очень близко, то у меня есть некая иллюзия, что она говорит всё-таки на языке, близком к объективной реальности. Хотя вопрос это, несомненно, сложный и очень дискуссионный. Ведь мы тоже часть реальности. Мы встаём утром, подходим к зеркалу и начинаем корчить рожи. Потому что в отражении что-то невероятное видим, что-то ужасающее утреннее. И тогда мы стараемся что-то сделать, чтобы самому себе понравиться. Мы выкадровываем себя из этой реальности, находим лучший ракурс, умываемся, одеваемся, чтобы самому себе понравиться и появиться на людях. Мы каждый раз меняем реальность в себе, так что не только камере удается ее изменить. Это постоянный процесс. Мы предлагаем себя жизни, постоянно меняясь. Расширять опыт и убирать белые пятна. Очень важно не только то, как мы видим, но и то, как нас видят, когда вдруг появляется наблюдающий за наблюдателем. Этот взгляд на нас очень много говорит о наблюдающем. Однажды стою я на остановке ночью, нарядно одетая, потому что меня пригласили на свадьбу к сыну друга. Я устала и ушла по-английски домой. Стою я вся такая красивая, жду троллейбуса. Ко мне подходит мальчик лет 20 из Узбекистана, как выяснилось потом. И он мне очень сочувственно говорит, «Что, мать, работать приходится?» И я автоматом отвечаю, «Да, приходится». Он, «Тяжело уже в твои годы?» Я говорю, «Тяжеловато». И вдруг я поняла, что он меня принимает за старую проститутку. И именно с этой точки зрения он меня рассматривает, и я абсолютно понимаю, почему. Ему 20 лет, он приехал из аула, мы с ним потом разговорились, я вам про себя рассказал. Где женщина в нарядном платье, ночью, одна на дороге, может быть, только проституткой. У него нет других вариантов зрения. Он еще очень сочувственно себя вел по отношению ко мне, сказал, ну давайте отвезу. Причем как к матери отнесся буквально, ничего другого не имел в виду. Тут, к счастью, троллейбус подошел, и я отказалась от его услуг. Другая история. Нету с монтажа. Два часа ночи. Старуха рядом стоит. Тоже ждёт последний автобус. Осмотрела меня и говорит, «С работы едешь?» Я говорю, «Да». Она спрашивает, «В ресторане работаешь?» Говорю, «Да». Я никогда не отказываюсь. Она помолчала и опять, «Посуду моешь?» Отвечаю, «Да». Старушка продолжает, «Получаешь сколько?» А я не знаю, сколько получают посудомойки, но назвала какую-то цифру. Она говорит, «О, это тебя обирают. У меня соседка на две тысячи больше получает». Я понимаю, что у неё есть некий мир, в котором она живёт, она с ним знакома, а вот что происходит за его границами, не знает. Она видит женщину, обычно одета, без макияжа, очень уставшая. Откуда можно в два часа ночи ехать? В её мире всё обстоит так. Ресторан закрылся, я посуду домыла, поэтому и возвращаюсь домой так поздно. Ей понятна именно эта история. За её границами она ничего не видит. Третья история случилась, когда я пришла на рынок покупать селёдку, а там жуткая продавщица. Задаю самый беспомощный и бездарный вопрос, который можно задать. А рыба свежая? Она говорит, свежая, свежая. Мне бы селёдочку, жалобно отвечаю, но ну, свежую. Чего тебе свежую-то? Мужик мой очень селёдку любит. Ну и чё? А если не понравится, сразу драться начинает. И тут она заинтересовалась. Это была знакомая ей жизнь, и я перестала быть городской дамочкой с нелепыми вопросами. «И чё, прям дерётся? Да вот недавно синяки сошли. Ой, что живёшь-то с таким? А с кем ещё? Правда твоя, не с кем, не с кем больше. Сейчас подожди», — говорит. Нырнула куда-то в угол, достала действительно очень хорошую селёдку. «Вот это свежая, сегодня не будет драться. Никогда в жизни я не говорила незнакомым людям, что я режиссёр, снимаю кино, потому что тебя нет в их мире, тебя вообще не существует». Это у нас есть иллюзия, что мы большие и главные, а на самом деле нас не существует в мире очень многих людей вообще. Вместо нас – белые пятна. У режиссёров есть задача – расширять свой опыт и убирать белые пятна. Вижу очень часто фильмы молодых, которые пользуются своим ограниченным опытом, и поле зрения у них зауженное, у них большие проблемы с этим коридором зрения. В этом коридоре нет никого, кроме них самих, и в кино они каждый раз предлагают себя со своим ограниченным опытом. И все, на что их хватает, это чужие, много раз использованные метафоры. Такое вторсырье культуры. Важно, когда зритель не видит ни работы оператора, ни режиссера. В документальном кино человек номер два после режиссера – оператор. Нет, неверно, не номер два, а как бы один-один, вы на равных. Если ты работаешь с оператором, то, конечно, это может быть только твой человек. Вы хороши в связке. Хотя студенты во время учебы у нас снимают кино в одиночку. Студент находит героя, пишет сценарий, если таковой нужен, сам работает с камерой, сам пишет звук и сам монтирует. Они полностью проходят этот скорбный путь в одиночку, и некоторых это так затягивает, что и после школы они не могут работать с кем-то. Речь идет, естественно, о документальном кино. С кем из операторов я бы, гипотетически, хотела работать? Это Робби Мюллер, которого почитала всегда. Когда я посмотрела первые фильмы Джармуша, меня совершенно поразило изображение, в котором как бы не видно оператора. Это очень важно, когда зритель не видит ни мастерства, ни умения оператора или режиссёра, а видит только жизнь, которая перед ним разворачивается. И вот Робби Мюллер мог затащить тебя с помощью камеры в любой нереальный сюжет, и ты существовал там, как в самой подлинной реальности, забыв про кино. А на сегодняшний день для меня самое волшебное и непонятная это картина с Еренивада «Кристи Пую». Здесь речь не только об операторе. Я понимаю, как добивались результата Тарковский, филини, но не понимаю, как это делает Пую, У меня очень много к нему вопросов, но он из тех режиссёров, которые предпочитают не отвечать на чужие вопросы. Что, наверное, и правильно.